был на борту. Представьте на секунду, что вы член совета директоров Apple. На дворе конец 2000 только что закончился длинный рабочий день в штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния, который вы провели, изучая финансовую информацию и одним из первых знакомясь с последней разработкой в череде блестящих инноваций. Вы устали, но полны энтузиазма. Не забывайте, Всего лишь 10 лет назад компания была почти банкротом. Вы и ваши коллеги из совета директоров и несколько человек из руководства Apple идете в ресторан под названием «Мицунобу» в близлежащем Менло-парке, чтобы расслабиться и хорошо провести время после трудного дня. Собралась довольно большая группа, поэтому вам приходится разделиться и занять несколько столов в отдельном закрытом зале. Вы выпили бокал вина и наслаждаетесь прекрасными сашими из лосося, обсуждая серьезные вещи с уважаемыми людьми за столом. Вдруг взрыв смеха за соседним столом нарушает безмятежную атмосферу. Затем вы слышите громкий возглас и новый взрыв хохота. Раздраженный, вы смотрите туда как раз... В тот момент, когда Билл Кэмпбелл бросает через весь стол салфетку Валгора, который сгребает ее со своего лба и тут же кидает обратно. Билл продолжает рассказывать историю, Алл и остальные за столом снова раздражаются смехом. Вы чувствуете себя, будто за праздничным столом со взрослыми, в то время как за другим столом веселятся дети. «Как бы мне хотелось присоединиться к ним!» «Думаете вы?» Билл Кэмпбелл умел веселиться. Он умел превратить каждый стол в детский, даже на ужинах после встреч совета директоров, которые обычно очень усыпляюще, то бишь скучное дело. Билл официально входил в совет директоров нескольких компаний, включая Apple, а неофициально участвовал во множестве других и обладал значительным опытом управления ими в качестве генерального директора. Claris, G.O. и Intuit. Он знал, как время от времени повеселиться со своим советом, но также разработал строгий перечень принципов относительно того, как генеральный директор должен взаимодействовать с членами совета директоров, чтобы получить максимальный результат. Сильный и эффективный совет директоров может стать огромным преимуществом для компании, в то время как слабый, просто отнимает время. Важно правильно организовать взаимодействие, и вне зависимости от того, являетесь ли вы генеральным директором, на котором лежит ответственность за руководство советом, подход Билла дает несколько полезных идей, как проводить встречу с людьми, у которых мало времени, зато большое эго. В основе взглядов Билла касательно совета директоров лежит следующее наблюдение. Генеральный директор руководит советом директоров и встречами с советом, а как не наоборот. Встречи совета директоров проходят неудачно, если генеральный директор не имеет своей повестки и не следует ей. Эта повестка всегда должна начинаться с новостей касательно операционной деятельности. Совет директоров должен знать, как идут дела в компании. Новости включают в себя отчеты по финансам и продажам, статус разработки продукта и другие данные операционного характера, найм сотрудников, коммуникации, маркетинг, поддержка. Если при совете директоров существуют комитеты, например, для надзора за аудиторской проверкой, финансами или компенсационными соглашениями, заранее запланируйте с ними встречу, лично или через видеоконференцию, и представьте последние данные от них на совете директоров. Первым делом всегда нужно открыто, честно и сжато обсудить положение дел в компании. Большинство материалов можно заранее разослать членам совета директоров, чтобы они ознакомились с ними и были в курсе ситуации по большинству вопросов к тому моменту, когда придут на встречу. Если непосредственно на встрече вы выведете на экран подробные финансовые отчеты, они захотят обсуждать их вечность, и в итоге вы окажетесь погребены под деталями операционной деятельности, которые даже не требуют внимания совета директоров. Вышлите финансовую и другую информацию подобного рода заранее, и ожидайте, что члены совета директоров изучат ее и придут на заседание с конкретными вопросами. Когда мы говорим «ожидаете», то имеем в виду именно это. Члены совета директоров, которые не делают домашнюю работу, не должны задерживаться. У Дэна Розенсуэя однажды был человек в совете директоров Чек, который отказывался читать что-либо до встречи, а затем тратил много времени, спрашивая о деталях, представленных ему заранее. На одной из таких встреч Дэн разозлился и выговорил ему за то, что он тратит свое и чужое время. После встречи Билл, который также на ней присутствовал, сказал Дэну, что ему не следовало так выходить из себя. «Заранее отправляй ему информационный пакет каждую неделю и сообщай, какие конкретно страницы ты собираешься обсудить на следующей встрече и что именно ты от него ожидаешь. Так Дэн и поступил. Но произошло все то же самое. Человек пришел неподготовленным и тратил много времени, задавая вопросы, ответы на которые он уже должен был знать. «Да, я был неправ», — сказал Билл Дэну после встречи. «Уволь его». На совещаниях совета директоров в Google Билл всегда заставлял Эрика убедиться, что в обзор операционной деятельности включен подробный список достижений и провалов. «Вот это мы сделали хорошо, а вот этим мы гордимся, а вот здесь мы могли бы постараться получше». Информацию о достижениях всегда было легче всего собрать. Команды любят письменно оформлять свои успехи и представлять их совету директоров. А вот с провалами все не так просто. Возможно, понадобится определенное давление, чтобы заставить команды честно признать, в каких моментах они потерпели неудачу, и действительно, Эрик часто отвергал первоначальный список провалов, составленный для совета директоров по той причине, что перечень не был достаточно честным. Он не отступал, пока не убеждался, что список полностью достоверен и что Совет директоров получит как хорошие новости, так и плохие. Детальный список неудач может включать последние данные по широкому кругу вопросов от темпов роста доходов и ограничений при разработке продукта до текучки кадров и беспокойства по поводу внедрения инноваций. Статья 2002 года в Гарвард Бизнес review отмечает Добродетельный круг уважения, доверия и искренности – вот то, что отличает выдающиеся советы директоров. И подобный уровень честности задает тон открытости всей компании. Компания, которая честна со своим советом директоров, может быть честна сама с собой. Люди осознают, что честно делиться плохими новостями не просто нормально. Этого от вас и ждут. Выявление провалов – важная задача, то, чем должны заниматься люди, которые управляют бизнесом, вместо того, чтобы отдавать ее на откуп финансовым или коммуникационным подразделениям. В Google мы поручали это продакт-менеджерам. Но мы не включали список достижений и провалов в информационный пакет, который рассылали членам совета директоров до встречи. Если вы это сделаете, они слишком зациклятся на провалах и захотят начать встречу именно с них. Кто должен входить в состав совета директоров? Умные люди с опытом в бизнесе, которые переживают за компанию и искренне заинтересованы в том, чтобы помочь и поддержать генерального директора. Когда Дик Костола занял должность генерального директора в Твиттер, Совет директоров состоял из нескольких венчурных капиталистов, отдельных членов команды основателей и самого Дика. Билл помог Дику привлечь больше людей с реальным опытом руководства бизнесом. «Тебе нужны другие управленцы, на которых ты можешь рассчитывать», — сказал он Дику. Он также четко выразил свое мнение по поводу того, как выглядит плохой член совета директоров кто-то, кто просто входит в комнату, хочет быть там самым умным и слишком много говорит. Билл на борту. Задача генерального директора — управлять советом директоров, а не наоборот. В следующих главах мы поговорим о Билле, как о коуче Google и множество других компаний и о том, насколько велико было его влияние в этой своей уникальной роли но он также был невероятно проницательным руководителем. Не забывайте, что речь идет о парне, который прошел путь от футбольного тренера в колледже до высшего руководителя компании из списка Fortune 500 менее чем за пять лет. Он был превосходным управленцем, и он смог этого достичь, следуя принципам, описанным в этой главе. Операционное совершенствование, люди прежде всего, решительность, Успешное взаимодействие, умение выжать максимум даже из самых трудных сотрудников, фокус на качестве продукта, уважительное отношение к людям при увольнении.